Глава 17. Увидеться сарайной удалось только утром следующего дня. Я специально проснулась пораньше и, выяснив у Лео, где расположились Накаи, отправилась дежурить под дверями их спален. Оказалось, бессонница одолела не только госпожу Вертана, но и добрую половину придворных красавиц. Первые сплетницы королевства, надушенные и нарумяненные, выбрали для променада галерею, что вела в покое крылатых. Неторопливо прогуливались туда-сюда, бросали взгляды то в окна, то на портреты, в изобилии развешанные на стенах. Время от времени присаживались на изящные кушетки и, захлопнув веера, пристраивали их на пьедесталах рядом с мраморными бюстами и вазами тонкого фарфора. И болтали, болтали, болтали. «Ах, вы обратили внимание, во что они одеты?» «Бесстыдно распахнутые на груди сорочки и штаны из грубой кожи. с да и только». Они такие большие и наверняка очень сильные. Видели их ручище?» — подхватила одна из фрейлин. Мириона, исступленно обмахиваясь веером, явно представляя охрану Арайны. В бесстыдно распахнутых сорочках и штанах из грубой кожи. Все с вами, леди, ясно. На экзотику потянула с утра пораньше. А та девчонка, что дерзила нашему королю, другая фрейлина, вилея, тонкими пальчиками унизанными кольцами, поправив прическу, негодующе продолжила. Подстать своей охране. Могла бадиться приличнее. Как-никак женщина, ей оказал честь и милость, немного много ни мало сам правитель. «Тоже мне женщина», — фыркнула неопознанная мною девица. Еще скажи, леди, дикая она, все они такие». «Но мужчины у них интересные», — томно выдохнула незнакомая бездельница. Говорить об Орайоне дамам быстро наскучила. Куда больше их светлые головы, я про цвет волос, чтобы вы поняли, занимала свита принцессы. обсудили все, что можно – и крылья, и экзотический разрез глаз, и проступающую на кожу чешую. А также то, что, по утверждениям некой «Леди Свонсон», на каи неутомимые любовники. Судя по выражению лиц кокеток, каждый не терпелось проверить лично, не лукавила ли вышеупомянутая леди, говоря о неутомимых. Когда дошло до обсуждения, какое дитя появится на свет от столь порочной и богопротивной связи, я уже не могла это слушать». Если они сейчас же не заткнутся, или сбегу, или начну ломиться к Арайне в комнату. Знать бы еще, которая из дверей ведет в ее покое. А то ненароком попаду к охраннику, а почтенные дамы решат, что я тоже теорию мадам Свонсон проверять собралась. Когда в галерее показался длинноволосый брюнет с альдиста голубыми глазами и вытянутыми в нитку зрачками, леди примолкли, кажется, даже дышать перестали». Я же молчать и лишать легкие кислорода не собиралась, бросилась к Накаи и, преградив ему дорогу, с жаром потребовала. Мне очень нужно увидеться с принцессой. Крылатый, смерив меня ничего не выражающим взглядом, отвечать не спешил. Пришлось добавить: очень-очень нужно, жизненно необходимо. Но и в реакции с каждой секундой чувствовала себя все более неловко. В попытке разрядить обстановку подалась к нему и шепотом подружески посоветовала. «Остерегайтесь этих леди, особенно если дома у вас осталась жена или невеста». Бросив поверх моей головы взгляд на притихших дам, Накай покосился на меня и, продолжая стоически молчать, постучался в одну из спален. «Принцесса, смертные прислали вам служанку», — приинформировал, когда дверь приоткрылась. «Ну, знаете ли, и этот тоже по одежке встречает». «Мне не нужна служанка», — донеслось из-за двери. Накай собирался ее закрыть, но я оказалась быстрее, подскочив, выпалила... А Райна это я, Дан!» осеклась, но, к счастью, Дикая узнала мой голос. Выглянула, улыбнулась и, пообещав, что сейчас выйдет, скрылась в комнате. Минуту спустя вернулась, что-то шепнула крылатому, кивнула мне и сказала, «Пойдем прогуляемся, эти стены на меня давят». Провожаемые взглядами надушенные банды, мы направились к лестнице. «В этом дворце всегда так многолюдно», оглядываясь на иступленно перешептывающихся леди, пробормотала Дикая. «Только когда здесь появляются гости из Средиземья». Ведь завели бором и его свиты так не бегали. А Райна негромко хмыкнула. А как твои дела? Честно говоря, не ожидала увидеть тебя здесь. Но я ведь обещала помочь с Редфридом, хоть и не сдержала слова, покаянно вздохнув, рассказала, что приключилась со мной после того, как выбралась за завесу. Надо было сразу ему признаться, но моя нерешительность снова усложнила мне жизнь. А Райна неопределенно пожала плечами: Даже не знаю, твой посол хорошо придумал. Пока ты играешь роль Элла Вертана, у короля нет на тебя прав. К тому же я все равно попала в вот так что прекрати себя ругать и давай просто насладимся прогулкой. Накая подарила мне светлую и озорную улыбку и, не обращая внимания на любопытных придворных, увлекла за собой налона природы. Королевский парк успели привести в порядок, поэтому ничто не напоминало о недавнем безобразии. Идеально подстриженные кустарники, затканные зеленой травой газоны, пестрые клумбы, птичий щебет в густых кронах. Привычная идиллия окутала дворец безмятежным коконом. Трудно поверить, что где-то притаилось могущественное нечто, способное стереть с лица земли все живое. В Хильвиве произошло землетрясение. Я поставила ладонь под прозрачные брызги, разлетавшиеся в стороны от ангелочка-карапузы. «Думаешь, это проделки духа?» «Уверена», — ответила принцесса с интересом, рассматривая фонтан. «И поверь, это только начало. Дальше будет хуже и страшнее». Я поежилась, чувствуя, как жар на коже сменяется ледяным ознобом. Солнце ярко светило, а мне было холодно. Колючие мурашки бежали по спине, заставляя вспоминать, как совсем недавно столицу охватила паника. И самое страшное, мы не знаем, что будет дальше. «Виллибор сказал, что вы ни до чего не договорились». «Напротив», — на удивление весело отозвалась Накай. «Первый шаг в борьбе со спящим сделан». «Этого недостаточно, но я тренирую в себе терпение и веру, что люди не настолько безнадежны, как мы считали». «Странно, я нахмурилась. Вчера целый час пытала жениха, но он упрямо повторял, что Редфрид свернул разговор, ничего не решив». «Ладно, час я князя точно не пытала». «Минут десять расспрашивала, а потом пыталась ненавязчиво выставить за дверь. Не знаю, что с ним случилось, но Велибору вдруг приспичило получше меня узнать». Он расспрашивал о доме, семье, увлечениях и друзьях, пока, наконец, не ушел мрачный и задумчивый. В общем, странный и непонятный. А у меня, видимо, карма такая, как магнитом притягивать все странное и непонятное. Прежде чем пожелать друг другу доброй ночи, мы с его величеством поднялись к королеве. Обойдя фонтан, мы пошли по аллее, ведущей ко входу в сердце парка. В «Зеленый лабиринт». Не знаю, что заставило Ретфрита передумать, но он вдруг решил попробовать призвать духа в тело преступника. «Какого преступника?» – сбилась с шага, удивленная словами Накаи. «Любого». Райна безразлично пожала плечами. «Хоть я его и предупредила, что спящий предпочитает тела девиц. Но твой Редфрид наотрез отказался убивать детей и женщин». «И как он посмел?» Принцесса пропустила сарказм мимо ушей. «Ничего, скоро он убедится, что от мужчин толку немного. И тогда, хочется надеяться, начнет искать сосуд, который уж точно удержит духа». «Меня передернуло. А Райна говорила об убийствах, пусть и во спасении мира, будто о чем то обыденном. Подумаешь, какого-нибудь душегуба лишь от жизни. Кому взбредёт в голову убиваться из-за такой ерунды? Она только сожалела, что на месте преступника не будет невинной девицы». Словно прочитав мои мысли, Накая покосилась на меня и глухо произнесла. «Мне это тоже не нравится, но другого выхода нет». «Должен быть». «Мы искали много лет», — упрямо возразила она. «Не нашли». «Некоторое время мы молчали». Арайна с интересом рассматривала архитектуру парка, а я угрюмо размышляла над ее словами. «А что потом?» — спросила, не выдержав. «Что ты имеешь в виду?» «После того, как дух уснет. Мы перестанем уничтожать людей, если люди перестанут уничтожать нас. А как же феи и накшеры нужно добиваться, чтобы в Триалисе отменили рабство?» Увы, Арайна не прониклась моим энтузиазмом. «У меня есть народ, о котором я должна заботиться. Благополучие Накаи, за это я готова бороться. А если потребуется, то и умереть». «У феи Накшеров есть свои предводители. Судьба мелких народцев не моя головная боль. В этом и заключается ваша проблема». Я печально улыбнулась. «Если бы вы сплотились, никакие маги Севера не смогли бы к вам пробиться. Но вы привыкли, что каждый сам за себя. Если случится так, что войны не избежать, люди уничтожат и вас, и мелкие народцы, и все Средиземье». Мои слова принцессе не понравились, и она резко заявила, нахмурившись. «Потому я здесь, чтобы не допустить этой войны. Я ее не допущу». Погуляв по лабиринту, мы вышли на центральную аллею и двинулись обратно к белокаменной громаде дворца. Мимо промчался экипаж, сопровождаемый четверкой всадников. Солдаты. Сердце забилось быстрее. Я решила не отставать от него и ускорила шаг. Карета остановилась. Спустя несколько секунд из нее показался мужчина в кандалах. «Сосуд для духа доставили». Накая мрачно усмехнулась и перевела взгляд на меня. «С нами нет жреца, поэтому призывать древнего буду я. Хочешь посмотреть?» Стать свидетельницей убийства? Такое времяпровождение в моем расписании не значилось, но оставаться неудел я больше не собиралась. Кивнула и, храбрясь, сказала, «Думаю, я должна это увидеть». Не теряя времени, вернулись во дворец. Арай нашла уверенно, будто успела изучить во владениях Галиана каждый закуток. Я старалась не отставать. Подхватив юбки, чуть ли не бежала за крылатой. Было видно, ей не терпится доказать смертным, как они нас называют, что спящий существует. «Мы его увидим, я имею в виду духа», «Если повезет», — глядя перед собой, ровно ответила Накай, — «будем надеяться, что древний все же прельстится телом заключенного». «А мне такого исхода отчаянно не хотелось. Не знаю, что совершил мужчина в кандалах, может, он какой-нибудь местный Джек-Потрошитель, только это все равно неправильно». «Демонов дух. Глупый король с королевой. Понимаю, смириться с утратой непросто, особенно когда теряешь ребенка, но возвращать к жизни то, что уже умерло. Нет, не глупые, они были безумны». С охранниками Арайны мы столкнулись возле входа в одну из дворцовых башен, противоположную той, что облюбовала Мильгита. Перед лестницей дежурила стража, в обязанности которой входила отгонять любопытствующих от места проведения ритуала. Меня тоже пытались отогнать. Не позволила Арайна, коротко бросив. «Она со мной». «Посторонним вход воспрещен», — дежурно отозвался солдат постарше. «Эта девушка не посторонняя». «Что здесь происходит?» Голос Редфрита, резкий и холодный, разлетелся по коридору. Принцесса от неожиданности вздрогнула, а я невольно втянула голову в плечи. «Нас не пускают», — Райан вскинула подбородок. «Только невесту его светлости», — заикнулся молоденький солдатик с тонкой ниточкой усов и уже не так уверенно добавил. «Посторонним ведь нельзя. Тебе там действительно делать нечего». Редфрид в упор посмотрел на меня. Взгляд темно-синих глаз скользнул по лицу, задержавшись на губах, которые я невольно кусала. «Лучше возвращайся к себе». Мысленно выругавшись, безмолвно попросила помощи у Виллибора. «Вчера весь вечер в четырех стенах изнавала. Теперь что, снова от неизвестности должна буду маяться?» К счастью, князь правильно понял мой выразительный взгляд. Шагнул к королю. «Ваше Величество, если позволите, я бы хотел, чтобы моя невеста присутствовала при обряде». «Зачем?» Я растерялся Наверное, впервые не нашел, что ответить. Потому что мне там действительно ничего было делать. «Ваша невеста слишком впечатлительна и легкоронима». Ну, прямо продолжил Ретфридт. «Я сильнее, чем может показаться на первый взгляд», – возразила Величество, и, беря пример сарайны, независимо вскинула голову. Наши глаза встретились на долю мгновения, и король неожиданно сдался, хотя уступать не входило в его привычку. «Хорошо», – бросил он и тут же забыла о моем существовании. Первым направился к лестнице, а за ним последовали и остальные. Наверху, в просторном зале, нас уже дожидались Мильдгита, Мэтр Вруктилс, Чародейки Велибора и несколько магов. Здесь почти не было мебели, лишь несколько грубо сколоченных стульев метилось возле узких оконцев. Из-за нехватки света на стенах, чудя, полыхали факелы. В центре зала возвышались напольные канделябры. Никаких ритуальных камней, как в поселении Накаи, здесь не имелось. Зато обнаружилось наспех сколоченное из досок возвышение с тяжелыми цепями. К нему и собирались приковать заключенного. Меня передернуло. Мелькнула мысль выскользнуть за дверь и сбежать в парк. Но тем самым я только подтвердила бы, что и правда слишком впечатлительна и легкоранима. Тогда не сильной и не вздумай вспоминать о той страшной ночи, когда тебя саму чуть не превратили в приманку для духа. Зажмурилась, стараясь прогнать замельтешившие перед глазами картины прошлого. А когда открыла глаза, заключенного уже ввели в зал, и я могла рассмотреть его. В средних лет, с грубыми чертами и давно зарубцевавшимся шрамом, растянувшимся от виска до уголка рта. Крепкий, но сутулый, взгляд пустой, потухший, а в глазах такое безразличие, что вдруг стало жутко. Казалось, его чем-то поили, или он уже смирился, и заранее успел попрощаться с жизнью. Безропотно позволил уложить себя на некое подобие алтаря, сковать цепями, и не шелохнулся, когда на Кае принялись покрывать его руки и плечи темной жижей, вырисовывая магические символы, превращая его тело в клетку для древнего. Помню, какой ужас тогда охватил меня, как я отчаянно сопротивлялась, и какое облегчение испытала, когда за меня вступилась Арайна. «А за этого мужчину некому. Я, конечно, могу попытаться, но меня попросту выставят». Почувствовав мимолетное прикосновение к своей руке, обернулась и увидела Редфрита. «Этот человек – вор, насильник и убийца», – шепнул король. Скользнув по моему запястью пальцами, убрал руки за спину. «Главарь банды, долгое время державший в страхе многие города. Его должны были казнить сегодня на рассвете. Будем считать, что накаи подарили ему несколько часов жизни». Я слабо улыбнулась, благодаря Редфрита за попытку успокоить мою совесть». «Еще не поздно уйти», — напомнил он. Покачала головой, борясь с желанием попросить, чтобы снова взял меня за руку и не отпускал, пока все не закончится. «Я останусь. Все в порядке. Я справлюсь». Редфрид вернулся к магам. Что-то сказала о Райне. Та, приблизившись к заключенному, прикрыла глаза и, не теряя времени, начала произносить слова призыва. Медленные, тягучие, они растекались по залу, заставляя трепетать пламя над свечами. Поначалу ничего не происходило. Преступник не шевелился, да и все присутствовавшие при обряде Напоминали безмолвные статуи. А потом, в какой-то момент, в один заполошенный удар сердца, вдруг все изменилось. Первое, что почувствовала, это страх, липкий и тошнотворный, казалось, он проник мне под кожу, растекся по венам, ядом наполнил легкие. Не вздохнуть, не шелохнуться. Сейчас я была беспомощнее новорожденного. То же самое испытывали и остальные, на их лицах читался такой ужас, такое отчаяние, будто каждый из нас оказался на волосок от мучительной гибели. А за окном ярко светило солнце. и безмятежные облака все так же неторопливо проплывали по небу. Ледяная дрожь змеёй скользнула по позвоночнику, когда заключенный дернулся. Раз, другой, и тяжелые цепи лопнули, словно жалкая бутафория. «Держите его!» – прорычала Райна и продолжила еще громче и отчаянней выкрикивать слова заклинания. Преступник выгнулся, будто одержимый, впрочем, таким он теперь и был. Я не маг, но всей своей сутью вдруг ощутила присутствие страшной потусторонней силы. Такой, что всех нас легко может превратить в прах. «Да держите же!» На помощь на кая бросились Редфрид и Велебор со стражниками. Но их отшвырнуло от одержимого, словно они были легче пуха. Преступник резко сел, а я попятилась к стене от безумного взгляда. От жуткой улыбки на весь рот, вспоровший старый шрам. И теперь кровь заливала его лицо. Шершавый камень царапнул спину, но я почти не чувствовала. Вот преступник вскинул руку, а спустя мгновение, сорвавшись с места, метнулся к группе людей. королевскому лекарю, чародейкам из Ситхейна и ко мне. Все произошло очень быстро. Редфрид среагировал первым, бросился на перерез, прежде чем он успел до кого-нибудь добраться. Рванул на себя, заставляя развернуться. Ударил под дых, но одержимый даже не шелохнулся. Схватив короля за шею, вздернул над полом, и в то же мгновение острый спазм сдавил мое горло, будто вместо Редфридта душили меня. Перед глазами закружилась. Карусель продолжалась до тех пор, пока короля не вырвали из рук преступника. Так подкошенный, одержимый, рухнул на пол. От его тела отделилась мутная дымка, метнулась к покатым сводам, сполошно погружила, словно бьющаяся о прутья клетки птица, и растворилась в камне, оставив после себя бездыханное тело. Как я и говорила, не подействовала. А Райна разочарованно поморщилась. Но ну, хотя бы теперь понимаете, с чем имеем дело. Ей никто не ответил. Башню, ставшую местом проведения казни для главаря разбойничьей банды, Мильдгит и Виллибор покинули последними. Чародейка задержалась, чтобы после королевских магов и северянок еще раз осмотреть место призыва, а князь не мог заставить себя сдвинуться с места. Никак не мог поверить в произошедшее. «Выглядишь бледным», – заметила колдунья. «А ты кажешься слишком беспечной после всего, что здесь было». Виллибор до последнего надеялся, что рассказы о пожирателе всего сущего, наглая выдумка диких, попытка оправдать убийство невинных – Но вселившееся в преступника создание было реальным. Не будучи магом, князь каждой мельчайшей частицы своего естества ощутил давящую, тошнотворную силу. Зловоние смерти, наполнившее комнату. Отчаяние, рвавшее душу на куски. «Не вижу причин волноваться», – беззаботно отозвалась Мельдгита, чтобы это ни было, уверенным смеем отправить его туда, откуда выполз». Бросив взгляд по сторонам, чародейка удовлетворенно кивнула. Сила, вселившейся в преступника сущности, еще ощущалась, но не душила, как раньше. Она снова могла дышать в полной грудью и верила, что они сумеют разобраться с духом. Главное сначала с Накаи, Положить конец преступлением диких тварей. «Я в хороших отношениях со многими богами темного пантеона. Уж они-то будут посильнее пробудившегося духа». «Он же древний», напомнил Виллибор. «Всевышние тоже не вчера родились». Мельгита пренебрежительно хмыкнула. «Или теперь ты веришь всем росказням?» Накаи? Вполне возможно, что они и призвали спящего, а покойных правителей обвинили, чтобы оправдать убийство крестьянок. «Жаль, что Редфрид так легко им поверил. Надеюсь, хотя бы ты не столь доверчив». «Что ты имеешь в виду?» Гилибор вскинул на колдунье хмурый взгляд. «Что ощущаю в тебе сомнения? Ты колеблешься. Может, передумал убивать свою невесту?» Снова вопросы, на которые ему так не хотелось отвечать. «Я уже говорил и повторю снова. Наш план в силе». Помедлив, его светлость чуть заметно скривился и пробормотал. «В любом случае, от меня это уже не зависит». Решительно поднявшись, бросил взгляд туда, где недавно лежал приговоренный к смерти. Кто бы мог подумать, что всего за несколько мгновений он превратится в опасного одержимого по силе превосходящего их всех. Чудо, что живы остались. Одному из крылатых уже начали добавлять в еду порошок Тайхари, но нужно время, чтобы подействовал. И что особенного в этом порошке? Он вызывает сильные чувства, почти неконтролируемое желание. «К твоей невесте?» – задувая свечи, уточнила ведьма. На миг, прикрыв глаза, Велебор кивнул. О том, чтобы страсть Дикого была направлена на Даниэлу, позаботятся о моей чародейке. Других женщин он попросту не заметит. Чем больше бороться с собой, тем сильнее. Зарождающаяся похоть. И невозможность удовлетворить ее разожжет в крылатом злость и ненависть к своей жертве. Занятно. Мельдгита предвкушающе улыбнулась, рисуя в голове картины грядущего. «Представляю, в какое исступление придет Редфрид. Война с будет обеспечена». План северянина ей нравился. Не нравилось сомнение в его глазах. Раздражение в голосе, которое с трудом сдерживал, когда речь заходила о скорой и обязательной мучительной гибели Даниэлы. Попрощавшись с посланником, чародейка отправилась к себе. Стремглав взбежала по лестнице, нетерпеливо толкнула дверь, прошла в комнату. Удостоверившись, что поблизости не крутится какая-нибудь фея, откинула край ковра. Приподняв половицу, извлекла из тайника неприметную темного дерева шкатулку, где под замком и охранными чарами лежала сплетенная из соломы заговоренная фигурка. «Слабак вы, ваша светлость. Видно же, что не желаете не вести смерти». А недавно соловьем заливался. Неужели эта девка колдовала и ярова? Вспомнив и номерянку, Мельдгита с отвращением сплюнула, после чего трепетно погладила и прижала к груди соломенную куклу. «Но вы, князь, подали мне идею вызвать чувства? Такое и я умею. Хотя в случае принцессы Диких и вызывать не придется. Достаточно будет усилить те, что давно терзают ее сердце». Поднявшись с колен, чародейка пересела поближе к очагу, и певучи произнесла. Как-никак, Редфред Галиана убил ее брата. Эту карту я и разыграю.